На пятый день она поняла, что могла бы и вовсе не прятаться. Сила партизан была так огромна, уверенность в том, что зима здесь побеждена навсегда так тверда, что они не опасались врагов. «А вдруг кто-нибудь из них опомнится?» — думала Мишата, пробираясь мимо партизан, и внутри у нее все замирало. «Ведь стоит им порасспросить меня или обнюхать, и все пропало». Но тревога была напрасной, и радость невидимости освежила Мишату. Партизаны, не обращая на нее внимания, были беззащитны перед нею. Необыкновенные возможности открывались ей. Под масляными крышками тряслись внутренности машин. В железных коробах гудели от напряжения запоры, сдерживая накал электрических змеев. Бочки с ядовитым солнечным соком стояли боком, и никто не оберегал их от пламени. «Сколько хорошего тут можно сделать?» – думала Мишата. «Но я подожду пока». Мне необходимо стать королевой. Сперва пускай королевой красоты, а там и снежной королевой. И тогда мы восстановим зиму, а партизаны уйдут. Но для этого надо сперва отыскать агентство». И она искала со всем терпением, но напрасно. В картах и вывесках нужного имени не было, а прохожие качали головами еще прежде, чем Мишата успевала о чем-то спросить. В первые дни она и близко боялась подойти к тому, что называлось метро. Потом Мишата поняла, что метро — основа и мотор существования земляков. Все живое, что было в городе, метро перекачивало через себя. Войти в него, а потом покинуть, было гораздо легче, чем ей поначалу казалось. Мишата проделала это раз, другой, все с меньшим и меньшим страхом. Сильнее всего пугали клешни ворота. Но Мишата приспособилась проходить сквозь них прижавшись к земляку, и глупые клешни ее не различали. Вот тута в подземном зале и открыла Мишата удивительную вещь. Таких залов-ловушек было множество по всему городу. Все они соединялись подземными рельсами, по которым ездили поезда. Потребность оказаться под землей возникала у земляков два раза в день, утром и вечером. Свои дома земляки возводили далеко отсюда так далеко, как только могли. Здесь, в самом городе, они не ночевали. Но, видимо, сил противиться притяжению метро у них не осталось. И каждое утро земляки, как зачарованные, покидались свои дома и кружились в метро, теснились в вагонах, топтались у лестниц. А мешата сидела на лавочке в зале, глядя в толпу, словно в речку. Чего она ждала, она и сама не знала. Но чувствовала, что если смотреть и смотреть, что-нибудь рано или поздно высмотрит. «Если потерялся, сиди и жди, пока не найдут», — мелькала в ее голове мысль. «Может, и меня найдет кто-нибудь». И с каждым днем она привыкала вот так сидеть. Ей уже нравилась красная буква «М» над входом. «М. мешата говорила себе мешата и высовывала немного язык. В высовывании языка тоже мерещилось что-то красное. И вот день на пятый мешата сидела в метро особенно долго. Люди тысячами толпились мимо но после отъезда поезда в зале делалось чуть прозрачнее, и было видно чумазых детей, которые бросали бусину и прыгали за ней по квадратным лепешкам пола. Внезапно бусина, вертясь, выскочила из-под ног бегущих на поезд людей и застряла рядом с мешатой. Дети остановились, ища глазами бусину, вытягивая шеи. Один увидел бусину, через весь зал закричал мешатик. «Эй ты, глазастая! Эй, размышляга!» «Глянь, сколько очков!» Мишата пригляделась к бусине и увидала, что это кубик с рисуночками. На верхней стороне была нацарапана ладошка с пальцами в стороны. «Пять!» — крикнула Мишата, и так как завыл поезд, показала вдобавок растопыренную пятерню. «Слышишь ты!» — крикнула опять ей мальчик. «Иди сюда!» Мишата подобрала кубик и подошла к детям. Их было пятеро. Тот, который кричал, был в шапке и весь какой-то приплюснутый как будто пожал однажды плечами, развел руками, да и остался так. Лицо было бледное, рот большой, как у лягухи, а глазки водянистые. Рядом стояла девочка, очень красивая, с пышными, как пыль, волосами, но одноглазая, носила черную повязку. Третий был сам очень высокий, да еще и в высоком колпаке. Еще у одного был вокруг лица завязан платок, трижды и с узлом, как заячьи уши. Малюсенькая девочка неподвижно сидела в самой серединке черного квадратика пола.